Зловещего скрипа дверные петли не издали. Если честно, то в этом и не было никакой необходимости. Дверь просто открылась, и на нас вдохнуло сухим холодным воздухом и запахом пыли. Мы испытали то, что всегда ощущаешь, входя в давным-давно нежилую комнату. Льюквуд направил в темноту луч фонарика. Крок тёплого света выхватил голые половицы, серые, потемневшие, покрытые пятнами. Кое-где валялись какие-то старые тряпки, намертво приклеенные к полу слоем вековой грязи. Лок вот перевел луч фонарика дальше, высветил дальнюю стену комнаты. Вверху она была побеленной, ниже – оклеена темно-зелеными, почти черными от времени и грязи обоями. В некоторых местах обои были оторваны, сквозь прорехи просвечивала кирпичная кладка стены. Луч фонарика поднялся выше. И мы увидели полоску потолочного плинтуса, затем сам потолок, лепной, покрытый завитками и спиралями. В центре потолка оказалась люстра. С неё свисали полосы мягкой серой паутины в потревоженном открывшейся дверью воздухе. Полки. Верный знак. Локвуд опустил луч фонаря. Ковёр заканчивался у наших ног точно по границе двери. Из дечёв в пол была обмонтирована толстая железная полоса. За дверью только пыль и неизвестность красной комнаты. Кто-нибудь что-нибудь чувствует? – спросил Локвот. В пустом пространстве комнаты его голос отдавался странным эхом. Никто из нас ничего особенного не чувствовал. Локвот переступил через железную полосу. Мы с Джорджем прошли в комнату вслед за ним, доща наши тяжелые мешки. Нас окружал холодный застоявшийся воздух. Наши ботинки мягко ступали по грязному полу. Я ожидала, что с самой первой секунды начну ощущать какие-нибудь странные феномены, но всё было тихо, только ещё сильнее сдавило голову. Внутри комнаты не было призрачного тумана, я перестала слышать разряды статического электричества и шепчущие голоса. Тишина. Жуткая тишина. Мы положили на пол свои мешки, зажгли фонари и стали осматриваться. Красная комната оказалась большой, прямоугольной. занимавшей всю ширину крыла. Дальняя стена была фасадом всего здания, как и занавешенная габиленом торцевая стена, расположенная прямо под нами длинной галереей. В этой стене не было ни окон, ни дверей. Обои на ней и местами тоже были оборваны, обнажая кирпичи или каменные блоки. В стене справа окон тоже не было, а вот слева было сразу три. Правда, два из них оказались заложенными кирпичами. На третьем окне были ставни, открытые внутрь и прижатые к боковым сторонам оконной ниши. Если не считать люстры, никакой мебели в комнате не было. "Они очень тона -то красные, верно?" заметил Джордж. "То же самое только что подумала и я сама. Давайте всё по порядку", энергичным тоном сказал Локвуд. "Люси, помоги мне сделать круг. Джордж, а безопасность, пожалуйста, выход". Держав фонарики в зубах, Мы с Лукводом открыли дорожные мешки и вытащили тяжеленные пятисантиметровой толщины цепи. Разложили их на полу и принялись сворачивать в круг. Он станет нашей надежной защитой от любой опасности, которая поджидает нас в этой комнате. Джурчич тем временем склонился над своим рюкзаком, расстегнул молнию на боковом кармане и стал в нем что-то искать. Где-то здесь у меня должен быть специально разработанный против призраков девайв, сказал он. Сейчас, секундочку. Дев, переспросила я. Дверной фиксатор, новинка. Купил в сети. Дорогой, но говорят, того стоит. Ага, вот и он. Он шурш вытащила из рюкзака какой-то грубо обтёсанный деревянный треугольник. Это что за урод? удивилась я. Не урод, а специальный ДЭВ, подруга. У него железное сердцевина. Выглядит так, словно ты подобрала его на какой-то помойке. Сколько ты за него заплатил? Не помню уже. Да жорт впритиснул треугольник к косяку так, чтобы дверь осталась приоткрытой. Называй его как хочешь, но этот малыш удержит дверь открытой, что может спасти нам жизнь. Открытая дверь может спасти жизнь. В этом он абсолютно прав. Год назад во время расследования шидуэльского полтергейста двое агентов из Гринбл оказались отрезанными от своих коллег, когда за ними захлопнулась дверь ванной. Закрывшись, дверь заклинилась, и никто не мог её открыть. В результате оба агента погибли. Их убила взбесившаяся керамика, взлетевший в воздух унитаз, раковина и всё такое прочее. Когда всё закончилось, дверь без всякого труда открылась, но было уже поздно. Ещё посып порог солью, сказал Локвуд. Так, для большей уверенности. Мы с Локвудом закончили выкладывать круг и теперь затаскивали в него свои мешки. Ну вот, заскакиваем сюда по первому слову любого из нас. Что там с температурой, Джордж? – спросил Локвит. Шесть градусов, – ответил Джордж. Пока все идет нормально. На данный момент красная комната представляет для меня самым тихим и спокойным местом во всем доме. Давайте воспользуемся этим и поищем потайные двери. Они должны быть в дальней стене, верно, Джордж? Да. Нужно искать любые признаки замаскированного входа. кнопки, рычаги. Попробуйте также простукивать стены в поисках пустот. Хорошо. Мы с Люси займемся этим. А ты прикрывай нас и следи за всем, что происходит. Мы с Локводом разошлись к противоположным концам стены. Наши шаги гулко отдавались в пустоте. Мы убавили свет фонариков, чтобы он не мешал нам прислушиваться к своим внутренним ощущениям. Мне достался левый угол стены, рядом с ней замурованное окно. Сквозь грязное стекло я могла видеть огоньки далёкой отсюда деревни и по ро звёзд на зимнем небе. Я выключила фонарик и провела по стене руками. Она оказалась довольно гладкой. Обои прилегали к ней ровно и не были разорваны. Я поводила руками вверх и вниз, переступила на шаг и повторила то же самое, предварительно прислушавшись, но всё оставалось тихо. Кто-нибудь чувствует этот запах? Нешайда нас спросил Локут. В луче фонаря чётко обрисовывался его профиль. Было видно, что Локвуд хмурится и морщит свой нос. Какой запах? Сладковатый и вместе с тем кислый. Не могу понять, что это. По запаху знакомый, но странный. Алюси у нас тоже любит так говорить, заметил Чёрч. Он стоял позади нас, в центре комнаты. Врежали минуты. В темноте моя рука встретилась с рукой Локвуда. Мы сошлись с ним посередине стены. Постояв секунду, мы двинулись в обратном направлении, на этот раз простукивая стену костяшками пальцев. А вижу несколько завитков плазмы, сказал Чордж. Хочешь, чтобы мы остановились? Пока можете продолжать. Наконец, на самом краю стены, рядом с окном, я почувствовала, как изменился звук моих ударов. Он стал более высоким и гулким, словно отражался от пустого пространства внутри стены. По-моему, здесь есть что-то. сказала я. Пустота. Если ты. А что это было? сказал Джордж. Этот новый звук услышали мы все. Откуда-то из темноты донеслось негромкое отчётливое шлёп. Мы с лок вдомобернулись. Возвращайтесь в круг, сказал Джордж. И выключите свои фонарики. Будем пользоваться моим. Пока мы с лок вдомовстишили в круг, он медленно, аккуратно вёл лучом, высвечивая потолок, стены и пол. оказалось, что всё остаётся по прежнему. Или всё-таки нет? Пожалуй, что нет. Я чувствовала, как медленно, коварно меняется атмосфера комнаты. Мы встали в центре круга, тесно прижавшись спиной к спине. Я сейчас выключу свой фонарь, предупредил Чордж. Он выключил свет, и мы начали всматриваться и вслушиваться в окружавшую нас беспросветную пустоту. Алюси, ты что-нибудь слышишь? Раздался голос Локвуда. Снова появились щебчущие голоса, ответила я. Те же, что и раньше, только громче. Целый хор злобных голосов. Можешь сказать, откуда идёт звук? Пошелы нет. Такое ощущение, что ото всюду. Хорошо. Джордж, что ты видишь? Озивки и облачка света. Вспышки яркие, но очень короткие, в самых разных местах. Повисла пауза, затем я спросила: А тылок вот вижу пятна свечения смерти мрачным тоном ответила Ло несколько пятен уточнила я в люси их здесь десятки не понимаю почему я не увидела их раньше эта комната настоящая камера смерти он тихоло перевёл дыхание вынимайте рапиру мы дружно повели плечами прошлись тело вынимаемая из ножен сталь оно почувствовало это сказал Чордж. Вспышки буквально взбесились, когда мы обнажили лезвие. Теперь вновь успокоились. Алюси, что-то стал громче злее, потом стих до прежнего уровня. Что будем делать? Этот запах, сказал Локвуд. Опять. И такой сильный. Неужели никто из вас его не чувствует? Нет, сказала я. Сосредоточься, Локвуд, и решай, что нам делать. Мы уходим? Думаю, да. надвигается что-то огромное и ужасное о свечение смерти становится ярче я спиной почувствовала что он лихорадочно нашаривает свои солнечные очки и поспешно надевает их но разве Люси не сказала что обнаружила потайную дверь спросим чёрдж мы могли бы не дверь перебило его я только звук такой будто в одном месте стена тонкая и за ней пустота это уже не имеет значения сказал Локвуд. Мы уходим отсюда, немедленно. В темноте снова раздался шлёп, но на этот раз звук был тяжелее. Затем последовал ещё один шлепок, и ещё. Это где-то между нами и дверью, сказал Джордж. Нет, не там, возразила я. Тихо прошептал Локвуд. Слушаем. Шлёп. Шлёп. Шлёп. Медленно и регулярно. Я насчитала между каждыми двумя шлепками ровно пять быстрых ударов своего сердца. Откуда раздается этот звук сказать было трудно, но вместе с тем он казался очень-очень знакомым. Почему-то он напомнил мне ванну у нас на Портленд Роу, ту на нижнем этаже, где я иногда принимала душ и где по всему полу под ногами были разбросаны трусы и футболки, неряха и шорты. И в этой ванне слегка подтекала головка души, с нее капала. Точно так же. Шлёп. Шлёп. Шлёп. Включи фонарь, лок, вот, прошептала я, и направил его прямо перед собой. Он сделал это, не задавая лишних вопросов. Может быть, тоже догадался, как и я. На полувице упал круг тёплого золотистого света. В центре круга виднелось что-то чёрное, похожее на бесформенного паука с множеством лапок. Кап. У паука появилась еще одна ножка. Кап, еще одна, длиннее и тоньше предыдущей. Она растеклась по полу. С каждой каплей лужица росла, расширялась, и теперь стало видно, что она не черная, а просто темная с корыстноватым отливом. Локвуд медленно поднял луч фонарика, как раз вовремя, чтобы поймать в него следующую летящую в воздухе каплю. Затем перевел луч на потолок. По нему среди гипсовых заветушек расплывалось тёмное пятно. В середине пятна медленно собирались вязкие капли, и одна за другой падали вниз, в ту самую лужицу на полу. "Теперь я знаю, что это за запах", пробормотал Локвуд. "Кровь", сказала я. "Но строго говоря, это, разумеется, плазма", сказал Джордж. "Просто этот гость выбрал для себя очень необычную маску, скажем так, не анатомическую". Полевать мне на твои теории, Жорж, крикнула я. Это выглядит как кровь и пахнет как кровь, так что для меня это кровь. Пока мы наблюдали за пятном, одиночные капли слились в тонкую непрерывную струйку. Тут, в рядом с первым, появилось и второе тёмное пятно, на этот раз чуть ближе к нам, и кровавая струйка потекла сильнее. Я тоже зажгла фонарь. Лужа на полу заметно увеличилась. И тянула к нашим цепям свои ломаные кровавые пальцы. Не подпускай её близко, сказал Джордж. Это всё равно плазма, такая же опасная, как любое прикосновение призрака. Уходим, коротко распорядился Локвуд. Забирайте мешки. Цепи оставим здесь. У нас есть запасные. Готово? Ну теперь быстро за мной. Мы перешагнули через железный барьер и бросились к выходу из комнаты. Стараясь держаться как можно дальше от расплывающейся по полу кровавой массы, от нее на нас обрушивались волны злобы и ярости. В комнате стоял ледяной холод. Прощай и с катерки у тебе дорога, сказал Джордж к кровавой луже, когда мы побежали к двери. А дверь оказалась закрытой. На секунду мы все оцепенели. В животе у меня похолодело от ужаса. Локвуд вот быстро в три шага добрался до двери, подергал ручку. "Проклятие", воскликнул он. "Не открывается". "Что случилось с твоим хвалёным клином?" спросила я. С ДФ, упавшим голосом поправил меня Джордж. "Я от души в три загиба выругалась, потом добавила: "Мне плевать, как называется эта хреновина, Джордж, она не сработала. Ты не смог обеспечить нам путь к отступлению. Я закрепил фиксатор хорошо". "Нет, ты просто ткнула его косяку своей БЖН большой ширной ногой". Урод. заткнись, Люси, воззвыл Чордж. Заткнитесь вы оба, орявкнул на нас Локвуд. И помогите мне с дверью. Мы все вместе навалились на ручку, но дверь не шелохнулась. Где ключ, спросила я. Локвуд, ключ? Что мы без него сможем сделать? Я оставил его в двери с той стороны, прошептал Лок. Прекрасно, превосходно, сказала я и снова выругалась. "Vamos, Чорч, нам пора повесить на грудь табличку Добро пожаловать, гости. Говорю же тебе, я закрепил её как надо", крикнул Чорч. И солью посыпал, как было сказано. Он яростно пнул носком ботинка валяющуюся на полу крупинки соли. "Видела? Оно и близко не могло подойти к этой двери". "Помолчите", сказал Локвуд. Он светил фонариком вверх, на потолок. с которого совсем рядом с тем местом, где мы стояли, начала стекать новая струйка крови. Оно реагирует на наш страх, подкармливается им. Возвращаемся в круг. Мы вернулись, хотя для этого нам пришлось сделать более широкую петлю, чем та, по которой мы бежали к двери. Капли стекались в струи, и пошёл кровавый дождь. Отдельные хлебки слились в постоянный негромкий шум. Кровавая лужа быстро росла, растекаясь по полу. Нас окрушают, сказала я. Сколько уж её здесь этой плазмы? Много, пробормотал Чёрч. Гораздо больше, чем в обычных призраках второго типа. Телекинез дверью мог бы совершить полтергейст, закрыть её и даже повернуть в замке ключ, но он не способен к манифестациям. Его никогда не видно. А тут кровь. Прикинуться кровью мог бы Ченджер, но Ченджеры не могут поворачивать ключи. Ах, глупец я, глупец. покачал головой Лука вот. Идиот. Не дооценил. Люси, нам нужно искать потайной выход. Ты должна показать нам то место, где обнаружила пустоту за стеной. По полу быстро растекался кровавый ручеёк. Он подобрался к самой цепи и отпрянул от неё, шипя и козырясь. В воздухе висел тяжёлый запах крови, из-за этого стало трудно дышать. Мы могли бы здесь остаться, а заметила я. Зацепит эта гадость не проникнет. Джордж завопил и резко отпрянул в сторону. Споткнулся о наши вещевые мешки и едва не вылетел за пределы круга. "Какого?" выруб голся лопот, подсвечивая фонариком. Джордж скурчился на мешках, хватаясь руками за свою куртку. У него на плече поднималась верхостройка дыма. "Вверху", хрипло сказал он. "Живо". Луч света рванулся вверх. Прямо над нами висела покрытая пылью и паутиной люстра, и по ее вертикальному стержню стекал кровавый ручеек, который сворачивал на боковые изогнутые лапки. На одной из них уже вырастала большая, готовая упасть вниз капля. Это, это вы не можете быть! Заякая сказала я. Мы же внутри железного круга. Посторонись, крикнул Локвот и оттолкнул меня в бок. На то место, где я только что стояла. В самый центр железного круга упала та самая капля. Теперь мы стояли почти на самых цепях. Мы сделали круг слишком большим, сказал Локвуд. Ближе к центру сила железа слабеет, а этот гвоздь достаточно силён, чтобы преодолеть такую защиту. Подтянем цепи внутрь, начал Джордж. А если уменьшим диаметр круга? перебил его Локвуд. Останемся в тесном замкнутом пространстве. Сейчас едва перевалило за полночь, до рассвета еще семь часов, а эта тварь только приступила к делу. Нет, будем прорываться, и путь у нас один – к тому месту, которое обнаружила Люси. Вперед! Подняв над головой фонари, мы вышли за пределы круга со стороны противоположной той, где по полу растекалась лужа, и рванули к левому углу стены. Но едва мы перешагнули через цепь... По потолку в нашем направлении побежали тёмные струйки. Я была близка к панике и едва удерживалась, чтобы не закричать. "Погодите", остановилась я. "Эта тварь чувствует, где мы находимся. Если будем держаться все вместе, она очень скоро нас достанет". "Ты права", кивнул Лוקу. "Хорошо. Давай, Джордж. Попробуем отвлечь огонь на себя. А ты, Люси, вперёд. Ищи выход". "Но, но почему я?" спросила я, срывая с места. Ты девушка, коррекнул мне в след лок вот. Значит, должна чувствовать всё острее, чем мы. В эмоциональном плане да. Я очень тонко чувствую оттенки поведения людей. Но как это может помочь искать тайный вход в стене? В принципе, это одно и то же. И кроме того, с рапирой ты обращаешься куда хуже, чем я или Джордж. Лок вот уж и танцевал по комнате, подсвечивая себе фонариком. Биффина отбиваясь от падающих с потолка кровавых струек. И Джордж проделал то же самое в другом углу комнаты. Смотреть удалось ли мне отвлечь на себя внимание гостя, времени у меня не было. Я повесила свою рапиру на пояс, включила фонарик на малую мощность, крепко ухватила его зубами и стала лихорадочно осматриваться. Слева от меня находилась оконная ниша, За стеклом был свисающий ночной воздух и покрытая гравием подъездная дорожка, падать до которой не меньше 10 м. Не вариант. Хотя кто знает? Может быть, разбиться насмерть при падении на землю окажется предпочтительнее того, что ожидает нас дальше в этой проклятой комнате. Несмотря на мороз, моё лицо покрылось потом. Руки дрожали, когда я прикоснулась ими к стене. Как и до этого, В начале я провела руками по тому месту, где мне послышался гулкий, отраженный пустотой звук. Ничего. Гладкая стена без всяких выступов, рычагов и потайных кнопок. Я ощупала углы стены, ища какой-нибудь шов или стык. Ничего. Затем, повинуясь неясному импульсу, провела рукой по примыкающей стене, то и где было окно. Ничего. Я вытянулась вверх, став на цыпочки. Затем нагнулась к самому полу. Ничего. Я нажимала на стену, толкала её, даже царапала. Ничего. Так я добралась до оконеньиши. Оглянувшись, я увидела, что отвлекающий манёвр удался. До Жорж и Лок вот размахивали рапирами в дальних от меня углах комнаты, ухая и присвистывая. А уж какими словами они крыли при этом гостя, мне просто не передать. Гость отвечал по своим. рассылал от центрального пятна на потолке всё новые и новые боковые струйки липкие тёмные они тянулись к лобву дают жоржу впрочем при меня гость туфин не забыл к своему ужасу я обнаружила кровавую лужицу почти у себя под ногами над моей головой по потолку бежал тёмный ручеёк с которого градом сыпались капли одна из них попала мне на обитый железом каблук и зашипела выпустив струйку дыма я вскочила на подоконник Дело было плохо, что и говорить. Еще немного, и я окажусь в ловушке. Я повернулась, согнулась, приготовившись броситься вниз, на встречу неминуемой смерти, и тут мои пальцы коснулись пришатыва к боковой стенке ниши ставни. Я посмотрела на ставень и вдруг меня осенило. Включив фонарь на полную мощность, я осветила ставень. Он был сделан из цельного куска дерева и занимал почти всю ширину боковой стенки ниши. Возле окна ставень крепился к стене большими чёрными петлями. Если его потянуть, он прикроет собой окно. И может быть, может быть, откроет то, что спрятано за ним. Я ухватилась за край ставни, пытаясь оттянуть его на себя. Я хотела взглянуть, что за ним. Так, на всякий случай. Где-то что-то щёлкнуло, и я почувствовала, что ставень сдвинулся с мёртвой точки. Я посветила фонариком и увидела щель. достаточно широкую, чтобы можно было вставить в неё пальцы. Может, заставнием не было ничего, кроме каменной стены? Может, это действительно был всего лишь ставень? Но может быть? "Джордж, Луквот!" крикнула я, обернувшись через плечо, за которым вырос уж и не ручейок, а целый поток вязкой крови. "Похоже, я нашла вход. Быстрее, мне нужна ваша помощь". Не дожидаясь их появления, я потянула ставень на себя. Я тушилась, я пыхтела, Он не двигался. Кто-то оттолкнул меня в сторону. Это был впрыгнувший в оконную нишу локВот. Кровь уже залила комнату почти до самых углов, поэтому ему пришлось бежать к оконной нише, прижимаясь спиной к стене. Следом за ним появился Джордж, держа поднятую над головой рапиру. Кровь падала с потолка на стальное лезвие, шипела, пузырилась, выпуская струйки дыма. Джордж добежал, прыгнул в нишу рядом с нами. Никто не произнёс ни слова. Джордж отдал мне свою рапиру. Вместе с лукводом они налегли на ставь и начали тащить его. Я повернулась и выставила поднятую вверх рапиру. Какая никакая, от всё-таки защита. Потолок от стены до стены уже почти весь потемнел от крови. Оставался лишь маленький треугольник чистого пространства, как раз возле оконной ниши. По всей остальной комнате бушевал кровавый ливень. Кровь залила весь пол. поднялась уже выше плинтуса. Хрустальные подвески люстры переливались в луче фонаря словно рубины. Теперь я поняла, почему в этой комнате не было никакой мебели и почему она столько лет была заброшена и заперта на ключ. Теперь я знала, почему она получила своё название. Джордж крякнул, локвот вскрикнул. Их отбросило назад, и они едва не сбили меня. Ставни не открылись. За ним потянулись длинные, напоминающие седые волосы покойника, нити паутины. А в стене открылось тёмное отверстие, ведущее внутрь узкая арка. Кровь лилась на угол ставни и наклонённое над моей головой лезвие рапиры. Я ощущала падение тяжёлых капель, слышала их змеиное шипение. Внутрь, внутрь, махнула я свободной рукой чгорчу и лук в воду. Они протиснулись в арку. Я спиной вперёд двинулась следом за ними, переступая с подоконника на древние каменные плиты пола. Кровь уже стекала по внутренней стороне ставни, устремляясь по подоконнику к моим ногам. Внутри арки мы увидели торчащую из стены верёвку с железным кольцом на конце. Джордж с локподом ухватились за кольцо, потянули. Медленно начала подниматься дверь. В закрывающуюся щель хлынул каскад крови, обрызгав руку Джорджа. Чорч выругался, отпрянул назад, задел меня, и я потеряла равновесие. Локут в последний раз бронул верёвку. Дверь плотно закрылась, и мы остались в темноте. Слушай, как снаружи барабанит кровавый дождь и вывывает от ярости неведомая тварь по ту сторону стены.